Госпожа Эсман глубоко сожалела о деньгах, истраченных на ее прекрасную английскую карету, и ездила в ней только в церковь, стеная в душе, твердя сыновьям, сидящим напротив нее. Ах, Гарри, Гарри, лучше бы я отложил эти деньги для тебя, мой бедный обездоленный малыш, только подумать: 380 геней наличными каретнику Хачато. Вы же будете мне давать, сколько нужно, пока вы живы, а Джордж будет мне давать, сколько нужно, когда вы умрете. — Весело, — ответил Гарри. — Ну нет, разве только он станет иным? — ответила его матушка, мрачно поглядев на старшего сына. — Разве только небо смирит его дух и научит его милосердию, о чем я молюсь денно и ношно, как известно, Маунтин. Не так ли, Маунтин? Миссис Маунтин дава прапорщика Маунтина, компаньонка и домоправительница госпожа Эсмонт, занимавшая по воскресеньям четвертое место в семейной карете, ответила... Ха". — Я, конечно, знаю, что вы вечно расстраиваетесь и ворчите из-за этого наследства, хотя причин для такого расстройства я никаких не вижу. — Ах, вот как! — Воскликнула вдова, зашуршав шелками. — Разумеется, мне незачем расстраиваться из-за того, что мой первенец, непокорный сын и сердечный брат, из-за того, что у него есть имение, а у моего бедняжки Гарри, будь он благословен, только чашка чечевичной похлебки. — Джордж в немом отчаянии смотрел на мать, пока слезы не заслали ему глаза. «Я хочу, чтобы вы благословили, и меня, матушка!» — воскликнул он и разразился страстными рыданиями. Гарри тотчас крепко обнял брата за шею и принялся его целовать. «Ничего, Джордж, ведь я знаю, какой ты хороший брат. Не слушай, что она говорит. Она ведь не думает того, что говорит». «Нет, думаю, дитя мое!» — воскликнула их мать. «И если бы небо, да замолчите же!» — закричал Гарри. «Как вам только не стыдно говорить про него такие вещи!» «Верно, Гарри!» — вставила миссис Маунтин, пожимая мальчику руку. «Это вот истинная правда!» Миссис Маунтин, да как вы смеете восстанавливать моих детей против меня? вскричала вдова, чтобы Нынче же, сударыня! Хотите выгнать меня и мою малютку на улицу? Сделайте милость! перебила ее, миссис Маунтин. Вот уж чудесно иметь за то, что лондонский законник не отдает вам деньги, Джорджа. Ищите себе другую компаньонку, которая будет белая называть черным вам в году, а меня от этого увольте. Так когда же мне уехать? «Сборы у меня будут недолгими. Привезла я в кассу вот немного и увезу не больше». Ч, Колокола звонят, призывая к молитве. Маунтин! Так будьте любезны, дайте нам всем сосредоточиться», — сказала вдова и с величайшей нежностью посмотрела на одного из своих сыновей, а может быть, и на обоих. Джордж сидел, не понимая головы, а Гарри и в церкви прижался к брату, и пока не кончилась проповедь, крепко обнимал его за шею. Гарри рассказывал все это на свой лад, сопровождая повествование множеством восклицаний как свойственно свойственной юности, и отвечая на вопросы, которые то и дело задавала ему баронесса. Почтенная дама, казалось, готова была слушать его без конца. Ее любезная хозяйка приходила сама, присылала дочерей спросить, не хочет ли она прокатиться, погулять, выпить чаю, сыграть в карты, но госпожа Бернштейн отказывалась от всех этих развлечений, говоря, что беседа с Гарри доставляет ей несравненно больше удовольствия. Присутствие членов Каслвудской семьи она удваивала свою нежность, требовала, чтобы Гарри пересел поближе к ней и то и дело повторяла, обращаясь к остальным. — да замолчите же, дорогие мои, я не слышу, что говорит ваш кузен. И они уходили старательно, сохраняя веселый вид. — Так вы тоже моя родственница? — спросил простодушный юноша. — Вы, по-моему, гораздо добрее остальных моих родных. Они беседовали в зале, отделанной дубовыми панелями, где владельцы замка уже больше двухсот лет имели обыкновение обедать в обычные дни и где, как мы уже говорили, висели фамильные портреты. Кресло госпожи Бернштейн стояло как раз под одной из жемчужин этой галереи, шедевром кисти Неллера, изображавшим молодую даму лет 24 в широком роброне времен королевы Анны. Рука покоится на подушке, пышные каштановые локоны, откинутые с прекрасного лба и не спадают на жемчужно-белые плечи, очаровательную шейку. У ног этой обворожительной красавицы сидела старая баронесса со своим вязанием. Когда Гарри спросил «А вы тоже моя родственница?», она ответила Этот портрет написал сэр Готфри, воображавший себя лучшим художником мира. Но он уступал Лили, написавшему твою бабушку. Мо Меледи Каслвуд, жену полковника эсменда Уступал он и сэру Антони Ван Дейку, который написал «Вон тот портрет твоего прадеда». На портрете он выглядит куда более благородным джентльменом, чем был в жизни. Некоторых из нас пишут чернее, чем мы есть. Ты узнал свою бабушку? Вон, на том портрете. Таких прелестных белокурых волос и фигуры не было ни у кого. Наверное, какое-то чувство подсказало мне, чей это портрет. «Еще сходство с матушкой, а миссис Уоррингтон... Прошу у нее прощения, она ведь, если не ошибаюсь, называет себя теперь госпожой Эсмонд или леди Эсмонд. Так называют матушку в нашей провинции. Она не рассказывала мне, что у ее матери, когда она вышла за твоего деда, была еще одна дочь от первого брака. Никогда. А твой дедушка?» «Нет, но в своих альбомах, которые он дарил нам с братом, он часто рисовал головку, похожую на этот портрет над креслом вашей милости. Ее виконта Фрэнсиса и короля Якова Третьего он рисовал раз двадцать, не меньше. А этот портрет над моим креслом тебе никого не напоминает, Гарри?» «Нет, никого». «Вот назидательный урок», — вздохнула баронесса. «Гарри, когда-то это лицо было моим. Да, да. И я тогда называлась Беатрисой Эсмонд. Твоя мать, моя сводная сестра, мой милый. И она даже ни разу не упомянула моего имени».